Глава 33. Побег и погоня. Решительная погоня за зеньором Зорро и отрядом его кавальера была предпринята так быстро благодаря сержанту Конзалесу. Он услышал выстрелы и, довольный предлогом, чтобы не платить за заказанное вино, бросился из таверны, а остальные кавалеристы поспешили следом за ним. Он услышал крики тюремщика, понял их и сразу оценил положение дел. «Синьор Зоро освобождает заключенных!» – кричал он. «Разбойник снова среди нас! Нагоняй кавалеристы, и за ними будет награда!» Они знали о награде, в особенности члены охраны губернатора, которые слышали, как его превосходительство неистовствовал при упоминании имени разбойника и объявлял, что он сделает капитаном кавалеристов того, кто захватит Зоро или доставит его тело. Они ринулись к своим лошадям, прыгнули в седла и помчались к тюрьме через площадь с сержантом Гонзалесом во главе. Они увидели кавалеров в масках, скакавших галопом через площадь, и сержант Гонзалес протирал глаза рукой и потихоньку каялся, что выбил слишком много вина. Он так часто врал, что сеньор Зорро имеет при себе отряд людей, а теперь оказалось, этот отряд материализовался и стал существовать в действительности. Когда Кабалеро разделились на три отряда, сержант Гонзалес и его кавалеристы настолько уже приблизились к ним, что могли заметить этот маневр. Гонзалес быстро образовал три группы из своих людей и послал по одной группе за каждым отрядом. Он видел, как предводитель Кабалеро повернул Сан-Габриэль Он узнал голоб громадной лошади, на которой ехал разбойник, и с радостью кинулся за сеньором Зорро, решив лучше поймать или убить разбойника, нежели захватить одного из освобожденных пленников. Так как сержант Петро Гонзалес не забыл издевательство Зорро на Див Таверде Рейна де Лос-Анджелес, он горел желанием отомстить ему и за это. Он видел, как лошадь сеньора Зорро Бежала впереди и немножко удивился, почему разбойник не увеличивает расстояние между собой и преследователем. Сержант Гонзалес наконец понял причину. Сеньор Зорро держал на седле перед собой синьориту Лолиту Полида и увозил ее. Гонзалес громко отдавал приказы и ободрял своих кавалеристов. Они пролетели много миль, но сержант был доволен, так как все время не терял Сеньора Зорро из виду. «Он едет к монаху Филиппу. Вот куда он едет», — сказал Гонзалес самому себе. «Я знал, что этот старый монах был сообщиком бандита. Он каким-то образом надул меня, когда я искал этого Сенера Зоро его госейне раньше. Наверное, этот разбойник знает хорошее тайное место там. Клянусь святыми вторично ты меня не проведешь». они скакали вперед, время от времени бросая взгляд на человека, которого преследовали. Захват его означал награду и повышение, о которых мечтали Гонзалес и его кавалеристы. Лошади начали уже выказывать признаки усталости, но и их не щели. Увидев, как сеньор Зоробу вернул на дорогу, которая вела к дому монаха Филиппа, сержант Гонзалес успехнулся так, как он отгадал правильно. Теперь уж он захватит разбойника, он почти у него в руках. Если сеньор Зорро поскачет дальше, то его можно будет легко видеть и преследовать благодаря яркому лунному свету. Если же он остановится, то не может же он надеяться побороть десяток кавалеристов с Гонзалесом во главе. Они ринулись вперед к дому и стали окружать его. Они видели лошадь сеньора Зорро, потом увидели самого разбойника. Гонзалес выругался, так как с полдюжины кавалеристов находились между ним и его добычей, кидаясь на Зорро со шпагами и угрожая закончить все дело, прежде чем Гонзалес подоспеет. Он выдался на своей лошади в вкалиниться в толпу сражавшихся. Сержант видел, как сеньор Зорро вскочил в седло и ускакал, а кавалеристы погнались за ним. Гонзалес, отстав от них, решил сосредоточить внимание на второй части своей обязанности. Он пригазал солдатам окружить дом так, чтобы никто не мог покинуть его. Но когда Гонзалес увидел, как сеньор Зоро поехал вдоль каменного забора, он кинулся в погоню за ним, и все, за исключением всех, кто охранял дом, присоединились к нему. Сержант Гонзалес доехал только до вершины первого холма. Он заметил, как... Бежала лошадь разбойника и понял, что его нельзя захватить. Может быть, зато ему удастся добиться некоторой славы, если он вернется к дому брата Филиппа и снова захватит сеньориту. Дом все еще охранялся, когда сержант сошел с лошади, и ему доложили, что никто не делал попытки его покинуть. Он позвал двух солдат и постучал в дверь. Она была немедленно открыта братом Филиппом. «Вы только что встали с постели, брат?» — спросил Гонзалес. — Разве сейчас не время для честного человека быть в постели? — спросил в свою очередь брат Филипп. — Время, брат, но все же мы находим вас не в ней. — Как это случилось, что вы раньше не вышли из дома? — Разве мы недостаточно шумели, чтобы разбудить вас? — Я слышал звуки битвы. — И вы услышите еще больше, брат, и снова почувствуете удары кнута, если не будете отвечать на вопросы быстро и точно. «Отрицаете ли вы, что сеньор зора был здесь?» «Не отрицаю». а вот оно! Вы признаете, значит, что вы общаетесь с этим милым разбойником, что вы укрываете его при случае? Вы признаете это, брат?» «Ничего подобного я не признаю», — возразил брат Филипп. «Лишь несколько минут тому назад я впервые увидел сеньора Зоро». «Очень правдоподобная история. Рассказывайте ее глупым туземцам». Но не пытайтесь говорить о ней умному кавалеристу, брат. Чего же хотел, сеньор Зор? — Вы были так близко, что у него не было времени пожелать чего-нибудь, — сказал брат Филип. — Все же вы говорили о чем-то с ним. не открыл дверь на его стук так же, как я открыл и вам. Что сказал он? Что солдаты преследуют его. И он просил вас спрятать его, чтобы таким образом не быть схваченным? — Нет, не просил. Хотел новую лошадь, не правда ли? Он не говорил этого, сеньор. Если он такой вор, как о нем рассказывают, то, наверное, просто взял бы лошадь, не спрашивая, если бы нуждался в ней. А, какое же у него было дело к вам? Вам лучше, брат, отмечать откровенно. Разве я сказал, что у него было дело ко мне? А, клянусь святыми. Не упоминайте лучше святых, сеньор, хвостун и пьяница. А не желаете ли вы, брат сыновый, отведать канута? Я приехал по делу его превосходительства. Не задерживайте меня дольше. Что сказал милейший разбойник? Ничего такого, что я имел бы право повторять в обсереде, ответил брат Филипп. Сержант Гонзалес грубо оттолкнул его и вошел в прихожую, а вслед за ним вошли двое кавалеристов. Зажгите канделябр приказал Гонзалес солдатам. Возьмите свечи, если сможете найти их здесь. на обыщем дом. «Вы будете обыскивать мой бедный дом?» – воскликнул брат Филипп. «Что же вы рассчитываете найти?» – спросил он. «Я рассчитываю найти тот товар, который милейший сеньор Зорро оставил здесь». «Так что же, вы думаете, он оставил здесь?» «Ха! Пакет с платьем, я предполагаю, мешочек с награбленным добром, бутылку вина, седло для починки. Что мог оставить этот молодчик?» Одна вещь запечатлелась у меня. Лошадь сеньора Зорро везла двоих, когда подъезжала к вашему дому, и не увозила никого, кроме сеньора Зорро, когда он отъезжал. «И вы рассчитываете найти вторую половину лошадиной ноши рассмеялся Гонзалес. «Если не удастся найти ее, то мы попробуем скрутить ваши руки, чтобы увидеть, можно ли заставить вас говорить правду». «Вы осмелитесь? Вы хотите так оскорбить монаха? Вы унизитесь до пыток?» «Лучная подболтка и козье молоко», — сказал серж Гонзалес. «Вы одурачили меня однажды, но вам не одурачить меня вторично. Обыщите дом кавалериста и помните, что надо сделать это хорошенько. Я останусь тут и поддержу компанию этому забавному брату. Я попытаюсь узнать, каковы были его чувства, когда его наказывали кнутом за мошенничество». «Трус и скотина!» — загремел брат Филипп. «Настанет день, когда преследования окончатся». «Мучная подболка и козье молоко! Когда это все прекратится, и бесчестные люди получат по заслугам!» Воскликнул брат Филипп. «Когда те, кто основал здесь богатую империю, сами поженут плоды своего труда, вместо того, чтобы все расхищалось у них бесчестными политиканами и людьми, которые пользуются их благосклонностью!» «Козье молоко и мучная подболка, брат!» «Когда будет тысяча сеньоров Зорро, а если нужно, то и больше, чтобы ездить вдоль и поперек Эль Камино Реаль и наказывать тех, кто поступает незаконно. Иногда мне хотелось бы не быть монахом, чтобы иметь возможность самому сыграть такую штуку. Мы бы схватили вас в два счета и выпрямили бы веревку тяжестью вашего тела», — ответил ему сержант Гонзалес. «Если бы вы больше не помогали солдатам его превосходительства, то, наверное, его превосходительство обращался бы с нами более благосклонно». «Я не оказываю помощи от родью дьявола», — сказал брат Филипп. «Ха, теперь вы начинаете гневаться, а это против ваших правил. Разве не обязанность, брата принимать все, что встречается на его пути, и благодарить за все, что, обращая внимание на то, как сильно это задевает его?» «Отвечайте же мне на это, вы гневный старик «Вы столько же знаете о правилах и обязанностях францисканцев, как о лошадь, на которой вы ездите!» «Я езжу на умном коне, на благородном животном, он является на мой зов и пускается галопом когда я прикажу!» «Не смейтесь над ним, пока не поездите на нем сами!» «А, превосходная шутка!» «Идиот!», Идиот. «Мочная подбалка, гвозь молоко!» фыркнул сержант Гонзалес.